Разговор закончился. Мне предстояло самому думать, как дожить до утра. Конечно, филеры ждали меня на улице. Едва я вышел из кафе, мне пришлось снова тащить за собой хвост. Мною овладела отчаянь Задержавшись возле мусорной урны, я у всех на виду стал разрывать свои записи о производстве вина из коринки, надеясь, что возле урны филеры и застрянут, решив, что я уничтожаю секретные бумаги. Верно. Один из них тут же с головой зарылся в мусор, собирая клочки моих бумаг, а другой не отставал. Я ускорил шаги. Он тоже. Почти инстинктивно меня тянуло в зеленый район Флорисдорф, где жила моя мать, только бы сразу отыскать ее дачу. В этом районе улицы были почти пустынны. Моему преследователю стало труднее скрываться от моих взоров. Он даже отстал... И в один из этих моментов мною овладело желание пристрелить его. Вот и железная ограда, за которой дом генерала супнака Филер где-то сдаился. Я не видел его. Звонок был электрический. Я раз за разом нажимал кнопку. Калитка отворилась. Передо мной стояла мама. Раньше, год назад, когда я встретил ее в Национале, она не казалась мне такой постаревшей. Даже сейчас я угадывал... В ее лице черты той молодой и красивой женщины, какой она осталась в моей памяти с детства. Нужных слов не было, я мог лишь повторять те слова, что оставил ей в записке. — Мама, это я. Прости, прости, — говорил я. — А разве ты виноват? Виноват, ибо пришел, чтобы снова уйти. — но так надо, у меня нет спасения. Только ты, мама, только ты. Она выглянула через решетку сада на улицу, и, кажется, все поняла. Мне скрывать было нечего. Меня преследует. Я офицер русского генштаба. — Пойдем, — сказала мама. Моя рука очутилась в ее руке. — Нет такой матери, чтобы не спасла сына. Там за домом вторая запасная калитка. Через нее сразу подаешь на другую улицу. Она провела меня через комнаты дома, и мы вышли с другой его стороны. Опять не было слов. Мать зарыдала. — Увижу ли я тебя снова? — Да, после войны. Было слышно, как с улицы ломятся в ворота. «Беги, я задержу их. Я был уже в безопасности, когда моего слуха коснулись отдаленные выстрелы. Первый, второй, третий. Что там случилось, не знаю, как не знаю конца своей матери. Но я продолжаю свято верить, что мать ценой своей жизни оплатила мне свободу. Иначе не могло быть». Ровно в 8.40 по среднеевропейскому времени от Вестбан-Хоффа отошел поезд, бравший в котлы свежую дунайскую воду. Раз в неделю из Ниццы в Петербург пролетал Курьерский экспресс, называемый «Цветочным». В его составе был вагон «Ванна», в котором итальянцы привозили для жителей русской столицы свежие фиалки. Итальянцам я сказал, что меня в Вене обворовали, денег на билет нету, и просил их принять меня в свою трудовую компанию. Я согласен делать, что надо. Экспресс быстро наращивал скорость. В широких цинковых ваннах плескалась вода, в которой плавали нежные цветы. Итальянцы дали мне рабочий комбинезон, делились со мной вином и сыром Я помогал им менять воду, ухаживал за цветами, чтобы они не потеряли свою природную свежесть. Границу мы проскочили благополучно, в наш вагон жандарма даже не заглянули. За время дороги я весь пропитался запахом цветов, и с тех пор не выношу аромата фиалок. Цветочный экспресс прибыл в Петербург на рассвете. Итальянцы, добрые ребята, дали мне на прощание букет цветов. — У каждого есть мама, — сказали они мне, — и пусть этим цветам порадуется ваша мама. Мы все от мамы.